«Так, знаете ли, не годится, вы не должны уступать своему непреклонному духу». «Тут дело не столько в этом, мистер Уэллер», — отозвался мистер Джонс Маугер. «Сколько в плохом вине, кажется, слишком кутнул». «О, вот она что», — сказал Сэм, — «это очень тяжелая болезнь». «Но каков соблазн, мистер Уэллер», — заметил мистер Джонс Маугер. «Что и говорить», — отозвался Сэм. Брошен, знаете ли, самый вихрь общества, мистер Уэллер, сказал со вздохом мистер Джонс Маукер. В самом деле это ужасно, согласился Сэм. Ну, так всегда бывает, сказал мистер Джонс Маукер. Если судьба толкает вас.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 ах вот что сказал мистер джонс маукер может быть вам не понравился кольцониевый привкус в этом вот я мало понимаю отвечал сэм я нашел что не очень сильно пахнут горячим утюгом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 «Скоро придем». «Вот как», — отозвался Сэм, нисколько не взволнованный сообщением, что он находится неподалеку от избранных служителей Бата. «Да», — сказал мистер Джонс Маукер, — «не робейте, мистер Уэллер». «О, нет», — сказал Сэм, — «вы увидите очень красивое форменное одеяние, мистер Уэллер», — продолжал мистер Джонс Маукер, «и, может быть, некоторые джентльмены покажутся вам сначала несколько, знаете ли, высок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 Я постараюсь и как-нибудь перенесу такие сокрушительные таланты, отозвался Сэм. Вот и отлично, сказал мистер Джонс Маукер, пряча лисью голову и задирая собственную. Я вас поддержу.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 Посреди комнаты были сдвинуты два стола, накрытые тремя-четырьмя скатертями разных возрастов и в разное время побывавших в стирке, разосланными так, чтобы они сошли за дну, насколько это было возможно при данных обстоятельствах. На них лежали ножи и вилки на семь-восемь персон. В одних ножей ручки были зеленые, у других — красные, у третьих — желтые —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 «Ничуть», — отвечал Сэм, — «нужно быть очень зябким, чтобы чувствовать холод, когда стоишь перед таким адским пламенем. Вы сберегли бы немало угля, если бы вас посадили за каменную решетку в приемной какого-нибудь общественного учреждения, так как этот выпад, по-видимому...»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 Едва было приступлено к этому важному делу, как дверь настежь распахнулась, и появился еще один джентльмен в голубом костюме с оловянными пуговицами. — Против правил, — заявил мистер так. — Слишком поздно, слишком поздно. — Право же, я ничего не мог поделать, — сказал джентльмен голубом. — Я взываю к собранию, долг вежливости, свидание в театре. — О, конечно, если так, — сказал джентльмен в оранжевом плисе. «Право же, клянусь честью», — продолжал человек голубом. «Я обещал зайти за нашей младшей дочерью в половине одиннадцатого. Она такая на редкость милая девушка, что у меня, право же, духу не хватило ее огорчать. Не хочу обижать присутствующую компанию, сэр, но женский пол, сэр, женский пол, сэр, неотразим».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 Это нехорошо. Быть может, я сказал одному-двум приятелям, что на очень божественное создание, и ответил отказом на одно-два предложения без всякой видимой причины. Но нет, нет, нет, так ли, да еще при посторонних это не годится, вы не должны. Деликатность, мой милый друг, деликатность.